Цесаревна дарила роженице золотой, и запросто Нежиманис не выпивала со счастливыми родителями чарку водки за здоровье своего очередного крестника. А как известно, крестная связь к мовству, на Руси признавалась родством не менее близким, чем родство кровное. Поэтому надо думать, что когда пришел ее час... Цесаревна возглавила штурмовой отряд не просто гвардейцев, но отчасти своих родственников. Словом, триста разгневанных кумовьев возвели свою куму на престол. И вообще в поведении манерах цесаревны было много симпатичных простым солдатам черт. Она была добра, ласкова к ним, взором любезна, и во всем этом выигрывала в сравнении с императрицей Анной Ивановной, женщиной грубой не неласковый и некрасивый. Расположение, или, как тогда говорили, горячность, которую подчас публично проявляли к цесаревне-гвардейцы, усиливалось еще и тем, что Елизавета казалась им такой нежной и беззащитной, угнетенной людьми плохими, да к тому же иностранцами, вроде Берона или членов брауншвейской фамилии, занявших престол Великого Петра. А между тем в глазах гвардии Елизавета была единственным человеком, в котором струилась кровь Петра, да так оно и было. Не только в глазах гвардии, но и народа она была своей, русской, скажем, как в пьесе «В сторону наполовину», все-таки ее матушка русской крови не имела. В гвардейской среде Петра Великого обожали, о нем говорили с восторгом. Списки гвардейцев... Те, кто пошел ночью 25 ноября 1741 года вместе с Елизаветой на мятеж, примечательны тем, что стоят на третий солдат, начавших свою службу еще при Петре, в причем более 50 из них участвовали в Северной войне 1700-1721 годов и в персидском походе 1722-23 годов. Иначе говоря, к 1741 году ветераны этих войн были испытанными бойцами. Некоторым из них стукнуло пятьдесят, по тем временам возраст весьма почтенный. Можно представить себе, как в казармах Анабивуа, как такой седоусый дядька рассказывал окружавшим его молодым солдатам о походах с великим полководцем, о его дочери красной девице, умнице и помощнице, которую они видели вместе с великим царем. В таких рассказах на Елизавету распространялась харизма первого императора, а слушатели у ветеранов были благородны. Из трех сотен будущих мятежников 1741 года 120 человек относились к зеленым юнцам, записанным в гвардию в 1737-1741 годах, причем 73 из них были рекрутами из крестьян. Пусть не покажется читателю странным, что в гвардии о плоти русского дворянства служили простые крестьяне, а также бывшие посадские, разночинцы и даже холопы. Включение в гвардейские полки, да еще в первую, в самую почетную роту преображенского полка, не было случайностью, а явилось следствием целенаправленной кадровой политики правительства императрицы Анны Иоанны когда в 1741 году начались допросы свергнутого регента Берона, то его, кроме серьезных государственных преступлений, обвиняли также и в разбавлении подлыми людьми элитных частей, что делалось им якобы для лучшего произведения злого своего умысла по захвату власти. Известно, что свергнутый Берон, как и Остерман, позже, в деле 1742 года, Во время этого следствия играл роль козла отпущения и отвечал за все грехи Аннинского царства. Между тем политика вытеснения дворян из гвардии была изобретена не злобным временщиком, а самой императрицей Анной Ивановной. Вступив в 1730 году на престол при чрезвычайных обстоятельствах, когда большая часть дворян составляла проекты по ограничению императорской власти, Анна на всю свою жизнь сохранила недоверие к своим подданным дворянам и всегда опасалась нового замешания, подобного движению начала 1730 года. Одним из первых ее шагов на государственном поприще стало учреждение нового гвардейского полка Измайловского, в который совсем не случайно набрали мелких служилых людей с южных окраин,